Глава восьмая «Фотографии?» «Да, его недавние снимки», — пояснила Пипа, глядя на Джуанну и Конора. Висящие на кухонной стене часы мерно отсчитывали тишину. Казалось, секундная стрелка еле ползла, и Пипа ощутила, что время вокруг нее замедлилось. Забытое чувство, по которому она скучала. «Я так понимаю, фотографии Джейми с прощальной церемонии у вас нет?» «Нет, но есть фото с его дня рождения». Джоанна разблокировала телефон и забегала пальцами по экрану. «Отмечали в прошлый четверг. Надо такую, где хорошо видно лицо». «Вот!» — Джоанна протянула телефон через стол. «Там несколько, листай влево». Чтобы лучше видеть, Коннор пододвинул стул и заглянул Пипи через плечо. На первом фото Джейми сидел на этой самой кухне, с другой стороны стола. Тёмно-русые волосы отброшены на бок, улыбка во весь рот, на румяных щеках и подбородке оранжевые отцветы, зажжённых на именинном торте свечей. На следующем снимке он низко склонился над тортом, И надув щеки гасил свечи. Пиппа промотала дальше. Джейми устремил взгляд на торт, держа в руке длинный серый нож с красной пластиковой рукояткой, острие ножа, воткнуто в шею гусеницы. По оболочке из шоколада пошли трещины. Голова гусеницы уже отрезана, а Джейми улыбается прямо в камеру. Дальше торт из кадра пропал а в руках именинника наполовину распечатанный подарок в серебристой бумаге. На лице Джейми — натянутая улыбка. «Он просто обалдел, когда понял, что папа купил ему на день рождения крутые смарт-часы», — пояснил Конор. Пипа вновь провела пальцем по экрану. Изображение ожило, камера покачивалась, Конор и Джейми стояли в обнимку, За кадром слышалось шумное дыхание оператора. «Улыбнитесь, мальчики!» — раздался из телефона голос Джоанны. «Мы так!» — пробормотал Джейми, не переставая улыбаться. «Ой, что это я нажала?» — удивленно воскликнула Джоанна. «Ну вот!» — кон разобразил притворное раздражение. «Опять случайно нажала видео. Да, мам?» «Как ты умудряешься, ма, рассмеялся Джейми. «Да нет же!» — настаивала Джоанна. «Я не нажимала. Это все дурацкий телефон!» «Ну, конечно, всегда виноват телефон!» Джейми и Конор переглянулись и захохотали, а Джоанна продолжала уверять, что видео включилось само. «Дай-ка я посмотрю, дорогая!» — прозвучал за кадром голос Артура. Джимми обхватил Конора за шею, прижал голову младшего брата к груди и другой рукой начал взлохмачивать ему волосы, а Конор протестовал, давясь от смеха. Видео закончилось. «Конор, можешь отправить мне все это по электронной почте и другие недавние фотографии, если есть?» «Ага». Конор кашлянул. «Вышлю». «Хорошо». Пипа встала и начала складывать ноутбук и микрофоны в рюкзак. Уже уходишь? Спросил Конор. Пора! Нужно осмотреть комнату Джейми. Можно? Попросила Пипа. Да-да, без проблем. Джоанна встала с места. Ничего, если мы пойдем с тобой. Конечно, ответила Пипа и последовала за Конором наверх. Вы уже ее осматривали? «Не совсем», — поднимаясь вслед за ними по лестнице, сказала Джоанна и умолкла, заслышав из гостиной кашель Артура. Я заходила в его комнату, хотела понять, спал ли он в своей постели прошлой ночью и ушел ли рано утром. Но, судя по незашторенному окну, Джейми не приходил ночевать. Он не из тех, кто открывает по утрам шторы или заправляет кровать. Все трое остановились у приоткрытой двери в спальню Джейми. В комнате царил полумрак. Джейми у нас не самый опрятный, там слегка не прибрано, предупредила Джоанна. Ничего, ничего! успокоила ее Пипа, кивая Конору, чтобы заходил. Он толкнул дверь, включил свет, и в полной неясных очертаний комнате проявились незаправленная кровать. Захламленный письменный стол у окна и груда одежды на ковре цвета морской волны возле открытого встроенного шкафа. «Можно?» — обратилась Пипа. «Делай, что хочешь. Да, мам?» «Да», — тихо промолвила Джоанна, оглядывая осиротевшую комнату сына. Переступая через холмы футболок и нижнего белья, Пипа направилась к письменному столу, и просунула палец под крышку лежащего на нем ноутбука, осторожно открыла и нажала кнопку включения. Экран ожил, и на синем фоне появилось окошко входа в Windows. «Вы знаете пароль от ноутбука Джейми?» Коннор пожал плечами, Джоанна покачала головой. Пипа склонилась над клавиатурой и ввела в окошко пароль «один». Неверный пароль. Она попробовала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неверный пароль. Как звали вашего первого кота? Спросила Пипа. Того рыжего. Питер Пэн, ответил Конор. Без пробела. Пипа попробовала вбить в окошко новый пароль. Неверно. После трех неудачных попыток внизу появилась надпись. «Отвали от моего компа, Конор!» Конор фыркнул, читая надпись. «Очень важно, чтобы мы вошли», — сказала Пипа. «Именно по активности в соцсетях можно понять, с кем связан Джейми и чем он занимался». Подойдет моя девичья фамилия», — предложила Джоанна. «Попробуй, Мерфи. Неверный пароль. «За какую команду он болел?» — спросила Пипа. — За Ливерпуль. — Неверно. — А разве можно вводить пароль столько раз подряд? — поинтересовалась Джоанна. — Не заблокирует? — Нет, в Windows можно пробовать без ограничений. Только вот угадать пароль, если там и цифры, и буквы, будет сложно. — А нельзя обойти защиту другим способом? — спросил Коннор перезагрузить систему, например. Если мы так сделаем, потеряем все файлы. И самое главное — сотрутся куки и сохраненные пароли в браузере и аккаунтах в социальных сетях. А они-то нам и нужны. Может, вы знаете пароль от почтового аккаунта Джейми? «Увы», — вздохнула Джоанна. «А ведь следовало бы знать, почему я не интересовалась его жизнью». «Сейчас ему нужна моя помощь, а я ничего не могу сделать». «Не волнуйтесь», — обратилась к ней Пипа. «Будем пробовать, пока не подберем пароль. Если не выйдет, я свяжусь с компьютерным экспертом, который умеет решать такие задачи». Джоанна вновь поникла, обхватив себя за плечи. «Ладно», — сказала Пипа, вставая. «Я смотрю комнату» а вы пробуйте вводить его любимые блюда, праздники, места, куда вы ездили в отпуск, и каждый вариант поочередно набираете в нижнем регистре, прописными, добавляете в конце единицу или двойку. Хорошо. Джоанна немного приободрилась, готовая помогать. Пиппа проверила ящики по обеим сторонам стола. В одном оказались ручки и старый засохший клей-карандаш, в другом — стопка бумаги формата А4 и выцветшая папка с надписью «Курсовые универ». «Что-нибудь нашла?» — спросил Конор. Пипа покачала головой и встала на колени, чтобы добраться до стоящей под столом мусорной корзины. «Помоги мне с этим», — обратилась она к Конору, выуживая содержимое корзины одно за другим. Пустой баллончик от дезодоранта, Скомканный чек на сэндвич с курицей и майонезом. Покупка сделана в ближайшем супермаркете 24 числа, во вторник, 14.23. Пустая упаковка от кукурузных снеков в виде привидений со вкусом маринованного лука. К внешней стороне упаковки, испачканной жиром, прилип небольшой листок бумаги, развернув который, Пипа увидела надпись с синей шариковой ручкой — Хиллари Ф. Вайсман слева одиннадцать. Она показала записку Конору. Это почерк Джейми? Конор кивнул. Вы знаете, кто такая Хиллари Вайсман? Нет, хором ответили Конор и Джоанна. А Джейми, судя по всему, ее знает. Я так понимаю, записка здесь относительно недавно? Да подтвердила Джоанна. «Раз в две недели к нам приходит уборщица. Мы ждем ее в среду. Значит, мусор лежит в корзине дней 10-11». «Давайте-ка поищем эту Хиллари. Вдруг она что-то знает о джейми Пипа достала телефон. Экран показал сообщение от Кары. «Готова к просмотру очень странных дел?» «Вот чёрт!» Пипа лихорадочно набрала и отправила ответ. «Прости, сегодня не могу. Я у Конора. Джейми пропал. Объясню завтра». Стараясь не обращать внимания на чувство вины, она щелкнула на кнопку браузера и ввела в поисковую строку название портала их избирательного округа — 192.com. В поисковое окно под надписью «Кто?» вбила «Хиллари Вайсман», а под надписью «Где» — «Литл Килтон». «Есть!» — воскликнула Пипа, когда прогрузились результаты. «В Литл Килтоне живет Хиллари Ф. Вайсман. Принимала участие в выборах с 1974 по 2006 год». «Так, погодите!» Она открыла другую вкладку, и забила в строку поиска имя, название города и слово «некролог». Первый же результат на странице местной газеты Килтон Мейл дал искомый ответ. это Хиллари умерла в 2006 году в возрасте 84 лет. Должна быть другая. Я потом поищу». Пипа расправила листок, и сфотографировала на телефон. В мусорной корзине остался только скомканный пустой пакет из коричневой бумаги. Пипа повернулась к Коннору. «Можешь, не сильно меняя вещи местами, обыскать карманы всех курток и брюк Джейми? А что мы ищем? Что угодно!» Подойдя к кровати с синим узорчатым покрывалом, Пипа случайно толкнула ногой кружку, на самом дне которой виднелись остатки чая, покрытые сахарной коркой. Рядом лежала отломленная ручка. Пипа нагнулась и подняла их, чтобы показать Джоанне. «Какой же он у меня неряха!» — с нежностью в голосе произнесла Джоанна. Положив отломанную ручку внутрь, Пипа поставила кружку на ночной столик, откуда она, по всей вероятности, и упала. «Ничего, кроме мелких монет», — доложил Конор. «У меня тоже пока без успехов», — сказала Джоанна, все громче стуча по клавишам. На столике возле кровати стоял светильник, лежал потрёпанный экземпляр противостояния Стивена Кинга и шнур для зарядки айфона. Внизу колченогого столика имелся выдвижной ящик. На всякий случай закрыв его телом, Чтобы Коннор и Джоанна не заметили, вдруг Джейми хранил там какие-то интимные вещи, Пиппа выдвинула ящик. Как ни странно, ничего интимного не обнаружилось. Там лежали белые проводные наушники, паспорт Джейми, баночка витаминов с добавлением железа, закладка, вырезанная в виде жирафа и наручные часы. Последние сразу обратили на себя внимание Пиппы, По одной единственной причине они точно не принадлежали Джейми. Тонкий кожаный ремешок светло-розового цвета и обрамленный с левой стороны изящными металлическими цветами корпус из блестящего розового золота. Пипа провела пальцем по металлу, чувствуя кожей выпуклые лепестки. Что там? спросил Конор. Женские часы. Ваши, Джоанна? Может, Зои? Джоанна подошла ближе. Ни мои, ни ее. Я их раньше не видела. Думаешь, Джейми купил их кому-то в подарок? Пипа была уверена, что Джоанна имеет в виду Нет. Однако еще больше она была уверена в том, что эти часы совершенно не подходили Нет по стилю. Нет они не новые на корпусе царапины и чьи же они этой хиллари озадачился конор не знаю пипа осторожно положила часы обратно в ящик ничего нельзя сбрасывать со счетов мы должны рассмотреть все варианты ну пока достаточно осмотр окончен и что будем делать теперь нетерпеливо спросил конор «Сегодня уже ничего». Пиппа отметила разочарование парня. Неужели он и правда думал, что с делом они разберутся за несколько часов? Продолжайте искать пароль от ноутбука, прозвище Джейми, любимые книги, фильмы, все, что придет в голову. Уже введенные слова записывайте, чтобы не повторяться. Я составлю список типичных элементов, используемых в паролях, и завтра отправлю вам — Так мы сузим круг подбора». «Буду пробовать, пока не получится», — кивнула Джоанна. «И почаще проверяйте свой телефон», — напутствовала Пипа. «Если появятся две галочки, сразу звоните мне». «А чем займёшься ты?» — спросил Конор. «Запишу все, что у нас есть на данный момент, отредактирую, наговорю подводки к записям и подготовлю текст объявления». Завтра утром все узнают, что Джейми Рейнольдс пропал. Джоанна и Конор неловко обняли Пипу на прощание. Выйдя за дверь, она оглянулась через плечо. Джоанна уже ушла, наверняка направилась в комнату Джейми подбирать пароль, а Конор все еще стоял на пороге с тревогой, глядя ей вслед. Он напомнил Пипе маленького мальчика которого она когда-то знала.